Зачем прощать? Если ни одна из сторон не прекратит эту игру во взаимное обвинение, отношения скорее всего прекратятся. Обе стороны перестанут разговаривать друг с другом. На поверхности будет казаться, что обе стороны равнодушны друг к другу, но на самом деле внутри они будут лелеять свои изъявлённые чувства. Не всегда легко простить кого-то и прекратить обвинять, особенно если ваших родителей нет рядом, чтобы они могли объяснить свои действия и извиниться за них. В таком случае, как всё прояснить и простить их. Прежде чем мы поговорим о том, как прощать, необходимо понять, почему прощение является настолько важным. Многие люди, наверное, считают, что если мы прощаем кого-то, то делаем это для этого человека. Мы считаем, что если другой человек намеренно делает нам плохо и мы спускаем его с крючка, то тем самым поддерживаем его неправильные действия и даём ему возможность уйти от наказания за преступление. Мы верим в то, что наши родители должны были знать, что нельзя было поступать с нами подобным образом, а потому не заслуживают нашего прощения. Прощение важно не для вашего обидчика, это важно для вас. Вы можете думать, что удерживая в себе гнев, вы тем самым каким-то образом наказываете другую сторону, но единственный, кого вы тем самым наказываете, вы сами. Если кому-то должно было быть стыдно за свои действия, он бы уже стыдился. А если человек не считает себя виновным, то неважно, насколько вы будете ненавидеть его, он всё равно не будет в настроении перед вами извиняться. Хотя извинения от других и помогают унять боль, прощение это больше о том, чтобы дать покой своему уму. Держаться за свою неприязнь всё равно что держаться за своё страдание. Это не исправит действия ваших родителей, но зато усилит вашу детскую боль. Это захватывает вас в тиски прошлого и не даёт жить в настоящем. гнев очень изматывающее занятие. Прощение также не означает, что вы позволите этому человеку продолжать ранить вас или что вы согласны с таким его поведением. Вы можете просто держаться подальше от этого человека и при этом не негодовать по его поводу. Прощение это способность отпустить своё прошлое, свои раненные чувства и вину. Причина, по которой вы чувствуете такую боль от действий ваших родителей, состоит в том, что глубоко внутри вы их очень любите. С самого детства вы ждали, что они дадут вам любовь и одобрение, которые были вам так нужны. Но этого так и не произошло. Если бы ваши родители были вам безразличны, вас бы не трогали их действия. Вы испытываете гнев, потому что всегда чувствовали, что они жестоко с вами обращались, предавали вас и воспринимали вашу любовь как само собой разумеющееся. Поэтому в конце концов вы отдалились от своих родителей и отказали им в любви. Для большинства людей простить – значит перестать испытывать гнев или возмущение в отношении человека. Это значит извинить за ошибки и за то, что человек сделал вам. Однако прощение – это также и своего рода дар. От нас не требуется ничего больше, кроме как вернуться к своему любящему естеству, которое есть у каждого из нас. Зачем удерживать любовь к своим родителям или к кому-то еще в ожидании этих двух слов «прости меня»?